«Социальное положение женщин. Роль женщины в духовном возрождении общества. Женское движение. 9 декабря 35 -го. Вы спрашиваете о единении женщин. Я видела в нем идею всемирного объединения для поднятия уровня сознания женщин во всех странах. Для утверждения женских прав, конечно, не путем насилия и безобразных выходок. Применявшихся суфражистками, но путем труда над собой и развития своего потенциала. В деятельность единения женщин входила и программа Общин сестер-подвижниц, о которой я вам писала. Конечно, каждая программа должна варьироваться согласно местным условиям и данным возможностям. Да, женщины должны активно встать на защиту прав женщин и детей и словом и делом поднять нравственный и культурный уровень своих соответствующих стран. В Америке существует много полезных организаций, в которых самое деятельное участие принимают женщины. Так, среди таких начинаний следует отметить так называемую читоква. Слово индейское означает переметный мешок». Организация эта задалась целью дать возможность отдаленнейшим селениям страны знакомиться с современными достижениями во всех областях науки, искусства и социальных устроений, давая попутно обзор и оценку всего происходящего на земном шаре, конечно, более или менее соображаясь с уровнем слушателей. Для этого приглашаются соответствующие лекторы и артисты. Обычно за лето они успевают покрыть огромное пространство, а оповещенное заранее об их приезде население – приготовляет для этого помещение. Или же все устраивается в огромных палатках, которые артисты везут с собою. Я слышала от участницы такого турне, что все билеты обычно раскуплены задолго до их приезда. Организация эта очень успешна и материально, ибо деятельность их все расширяется. Конечно, в своей программе им приходится иметь и цирковых артистов ибо последние все еще привлекают наибольший процент слушателей. Но все же благодаря этой приманке выслушиваются и полезные образовательные номера. Так переметный мешок покрывает всю Америку, разъезжают они большую частью в собственных автомобилях. Прилагаю вам листы дневника Николая Константиновича, где он высказывается о женском движении в Индии. Вы найдете там много прекрасных и наиполезнейших мыслей и сможете многое использовать. Конечно, положение женщин на Западе лучше, нежели на Востоке, но все-таки еще далеко до равноправия. Только когда женское равноправие будет признано в планетарном масштабе, Сможем мы сказать, что наша эволюция вступила на ступень человеческой эволюции? А сейчас, в большинстве случаев, мы еще только двуногие. Как определял невежественных и злобных великий Будда, равновесие начал есть основа бытия. Нарушение этого закона поставило нашу планету на краю гибели. Но многие ли поймут это?